Глава 13. Корешков. Матвей Корешков всего этого не знал, когда стал искать связь с Картузовым. Он познакомился с ним довольно давно, ещё в советское время, когда последний курировал по своей линии поставки нового оборудования при реконструкции комбината в городе Ковалириске. Корешков трудился в техническом отделе этого химического комбината. И как раз отвечал за приемку оборудования для новых производств. Тогда они отлично сработались и даже сдружились. Но проект завершился, и снова они оказались разделены расстоянием и новыми заданиями. Михаил в Москве, а Матвей в Кавалерийске на юге. С той счастливой поры прошли годы, которые изменили жизнь страны и людей до неузнаваемости. «Ну, рассказывай». Дружески улыбнулся гостью Картузов. «Давней-ка мы не виделись. Как там на югах у вас складывается?» «Одно сложно не ответить», — тяжело вздохнул Корешков. «Не сказать, что легко». «Расскажешь, может быть, выпьешь чего-нибудь? Или кофе, воды?» «Давай кофе». «Лера, два кофе!» — крикнул в коридор Михаил. Красивая Лера принесла на подносе две чашки, сливки, шоколад и крекеры. Крижков про себя отметил, что работа в офисе организована правильно. Матвей начал свой рассказ. Миш, ты же помнишь, как строили наш комбинат? Картузов утвердительно кивнул. Повезло нам с генеральным, чудо оказался мужик. Михаил Моисеевич настоящий лидер был, герой. Да что был? Он и сейчас есть и на своём месте. Но чего это всем нам стоило, не в сказке сказать. Да. Перестройка. Она, и, блин, ускорение, и, блин, гласность, и, блин, ваучеры эти. Сплошной, блин, Клинтон одним словом. Карешков гневно насупился. И главное, наш родной кадр это всё устроил. Я его очень люблю, но, сука, он беспримерный. Ну не томи уже. Интересно, оттолкнул Картузов. Несмотря на всю эту перечисленную билеберду, работали мы отлично. Это я и ругаю теперь советскую власть все кому не лень. Но некоторые вещи она делала правильно. Ну вот, возьмём логистику. Серьёзно, например, нам шло по трубе прямо с Кавказа. Плечо всего 200 км. Бензин технический по стандарту. Мы его зовём нафто. Объём шёл на всю программу, а делаем мы, как ты знаешь, пластики. Из них 20% или около того на внутренний рынок, а остальное всё на экспорт. Да, да, я в курсе, кивнул Михаил. Валюта на заводе навалом, премии получаем, жильё строим, и всё это Моисейич организует. Воровать никому не даёт и сам не ворует. Ну, чего ж не жить-то? Да. Потом придумали эти ваучеры. Да, интересная у вас жизнь. Но ты же не про успехи приехал рассказывать. Есть проблемы? Есть одна заковыка. Жжёт нестерпимо. Надо мне с одним негодяем разобраться. Поможешь? Если смогу, нет вопроса. Негодяй по нашей части. Борец с негодяями моё второе имя. Что делать-то надо? Вора одного достать и наказать его примерно. Да, воров ты теперь развелось, вздохнул Михаил. Хватай любого, не ошибёшься. Этот больше по вашей части. Международный гангстер. И украл много, можно сказать, у нас с тобой. И сколько? Сколько украл? У нас с тобой, с лёгкой иронией спросил Михаил. Мне не до смеха. А украл он не меньше 200 миллионов. Да ладно. Неужели долларов? Именно. Хмм, это меняет ситуацию, уважительно сказал Картузов. Можешь подробнее? Могу, конечно. Время у тебя есть? Дня два буду рассказывать, предупредил Матвей. Ради такого дела мы время найдём. Пока скажи вкратце, о ком речь? Питер Спундер из ICP. Припоминаю эту фирму. А Питер руководил ею из Испании, операции вёл в России, подтвердил Корешков. А твой-то какой личный интерес? спросил Картузов. Он тебе лично что-то должен? Да, конечно, должен. Просто тупо кинул меня на кредит. Взял у меня в долг на фирму 3 млн и объявил банкротство. Это не кидок, вернуть надо деньги. Я же не Рокфеллер. Значит так, воскликнул Михаил и на мгновение задумался. Вопрос серьёзный, за секунду его не решить. Вот что. Напиши мне на бумаге всё, что знаешь по этому делу. Сколько у тебя это займёт? Думаю, пару-тройку дней, ответил слегка удивлённый такой быстрой реакцией Матвей. Хорошо. Возьмись и сделай за неделю. Тогда встретимся опять. А я пока по своим контактам поработаю, узнаю подробности. Так годится. Ладно, Миш. Так и решим, как скажешь. С этими словами Корешков пожал Михаилу руку и покинул офис.